Это предложение, видимо, всем понравилось. Цандер усмехнулся и попросил слова. Стормер строго посмотрел на него и торжественно возгласил. Слово предоставляется инженеру Цандеру. «Вся эта дискуссия, — начал инженер с моей точки зрения, — кажется запоздалой. Вы собираетесь лететь в самом недалеком будущем. Вы торопите меня с отлетом». Торопите меня с окончанием работы. Что ж было бы, если бы я сконструировал ракету, годную для полета на Венеру, а мне было бы дано задание лететь на Марс или витать в пространстве без посадки? Переделать ракету нельзя. Необходимо было бы строить новую. Но ведь у вас заложено несколько типов ракет. От закладки до постройки протекает не один месяц. В готовом или почти готовом виде имеется только одна и если вы хотите лететь именно на ней придется совершить путешествие Стормер побагровел иными словами сказал он вы сами без нас решили вопрос о маршруте и сообразно этому построили ракету а как же иначе мог я поступить неужели вы полагаете что я ожидал на этом собрании встретить что нибудь новое для меня Все затронутые вопросы я принужден был изучить самым внимательным образом еще до первого чертежа ракет Всю новейшую астрономическую литературу, все последние достижения астрономии Наконец, ваше задание ориентироваться на Венеру Если так, то я не понимаю, зачем нужно было приглашать нас, сказал Кинбрук довольно резко хотя бы для того, чтобы сообщить будущим участникам полета некоторые сведения по астрономии, с улыбкой сказал Сандер. И не только для этого. Я не могу принять всю ответственность на себя. Как бы осмотрительны мы ни были, какие бы меры предосторожности ни предпринимали, наше путешествие все-таки рискованно. Стормер сердит и забраванил пальцами по столу. Что за бестактный человек этот Сандер? Хорошо еще, что его не слышат другие участники акционерного общества. Он отпугнул бы их. При слове «риск» леди Хинтон и Элен сделали невольное движение. Сандер заметил это и тотчас поспешил успокоить женщин. «Ведь и поездки в поезде сопряжены с риском», — заметил он. «Не думаю, чтобы сам полет в ракете представлял большой риск». Но в случае посадки на планету нас, конечно, ожидают многие неожиданности. Я очень благодарен профессору Кинбруку, который заранее информировал вас о некоторых неудобствах, существующих на указанных планетах. В астрономических вопросах вашему авторитету, разумеется, поверит больше, чем мне. Но куда же вы нас высадите, черт возьми? Простите, миледи, за невольное восклицание, сказал Стормер. Все ждали с напряженным вниманием, что скажет Сандер. Никуда. Я полагаю, что нам выгоднее и безопаснее всего именно нигде не высаживаться. «Прыжок в ничто?» спросил маршаль с горькой иронией, которую не поняли. И поэтому-то я и старался создать такой межпланетный корабль, на котором мог бы существовать круговорот веществ. Ракета будет иметь оранжерею в 500 метров длины, которая должна дать нам необходимые для питания растительные продукты и кислород для дыхания. «Питаться одной земляникой?» – спросила Амеля. «Я согласна. Для любителей покушать поплотнее мы захватим продуктов месяца на 3 на пять». Если мне удастся полностью осуществить изобретение, которое я сейчас заканчиваю, то, быть может, одних этих трехмесячных земных запасов, не считая оранжереи, хватит нам хотя бы на два-три десятка земных лет. Вы полагаете, что в ракете нам для насыщения будут достаточные гомеопатические дозы? Я не собираюсь урезать порцион ни на 1 грамм. Тогда, значит, вы собираетесь повторить евангельское чудо насыщения 5000 человек пятью рыбами и тремя хлебами. Да, если хотите чудо. Но в чем же оно заключается? В том, чтобы растянуть в ракете время как резину. В то время как в ракете будут проходить дни на Земле, месяцы и, быть может, годы. Круглые глаза Стормера вылезли из орбиты. Этого еще не хватало, чтобы Цандер спятил с ума. «Вы, кажется, немножко...» «Зашел с ума», — облегчил Цандер задачу Стормера.